В 626 году они подступили к Константинополю с европейской стороны. С помощью последнего ему удалось действительно воротить престол, после чего он призвал к себе и свою хазарскую супругу. Злопамятный Ренатмет не мог простить херсонитам их неприязни к нему во время ссылки и готовил им жестокое мщение. В 708 году он снарядил флот и войско и послал их в Тавриду с тем, чтобы опустошить Херсонскую область мечом и огнем. А правителем Херсона назначил Спафария Илью. Отправленное войско исполнило свое поручение и побило многих жителей Херсонской области. Между прочим, оно схватило здесь хазарского наместника Илитудуна, знатнейшего из граждан Заила с сорока патрициями города и подвергло их пытке, а двадцать других патрициев потопило в лодке, наполненной камнями. Молодым людям была оставлена жизнь с тем, чтобы обратить их в рабство. Юстиниан велел привезти их в Константинополь, но дорогой буря потопило корабли, причем погибло несколько тысяч корсунской молодежи. Но месть Юстиниана все еще не насытилась. Он снарядил новый флот и отправил его с приказанием произвести в Корсунской области всеобщее беспощадное избиение. Известие о том привело херсонитов в отчаяние. Они единодушно восстали и отправили к Кагану просьбу прислать им хазарский гарнизон. К этому восстанию присоединились и сами предводители императорского войска именно спафарий Илья и начальник флота Вардан. Тогда Юстиниан Назначил в Херсон новых начальников и послал их с дружиной в триста человек. Он приказал отослать Кагану Тудуна и Заила с извинениями. Корсунцы схватили новых начальников и умертвили, а их трехсотенную дружину вместе с Тудуном и Заилом выдали хазарам. Дорогой к Кагану Тудун умер. Сопровождавшие его хазары-турки при его погребении – принесли в жертву своим богам всех 300 византийцев. Между тем херсониты отложились от Юстиниана и провозгласили императором помянутого Вардана, дав ему прозвание Филиппика. Юстиниан опять вооружил новый флот и снабдил его осадными машинами для совершения разрушения херсонских стен и башен. Машины эти начали действовать успешно и уже разрушили две башни, по имени Кентенарези и Синагр, когда прибытие хазарского войска остановило их дальнейшие успехи. Вардан убежал к хазарскому Кагану, флот и войско, потерпев неудачу и опасаясь мстительного императора, предпочли пристать к мятежникам, признали государем Вардана Филиппика и послали за ним Кагану. Последний взял с мятежников большой откуп и, кроме того, клятву, что они не изменят новому императору и прислал им Филиппика. Этому претенденту вскоре удалось действительно свергнуть, убить Юстиниана и занять его место. Так повествует Феофан, Анастасий, Никифор и другие более поздние компиляторы. Для нас в этих событиях важны, между прочим, отношения к Хазарам. Откуда явился в Херсоне хазарский Тудун? У Никифора, названный Архонтом, то есть наместником Херсона. Поведение херсонитов относительно Юстиниана во время ссылки не вполне объясняет нам его ненасытное мщение. Притом он начинает эту месть только пять лет спустя после возвращения себе престола. Очевидно, источники передают нам события неполно и неточно. Соображая все обстоятельства, позволяем себе предположить следующее. Херсонская область была собственно вассальным владением Византийской империи. Она все еще сохраняла свою автономию, а также свои торговые привилегии, которыми, конечно, дорожила. Мстительный, деспотичный Юстиниан, вероятно, начал стеснять эту автономию. Тогда корсунцы воспользовались соседством хазарского государства. Может быть, задумали отдаться под покровительство Кагана и приняли к себе хазарского сановника с его свитой. Отсюда-то, вероятно, и возникла такая ожесточенная война со стороны Юстиниана. Странно, однако, что хазары, в конце VI века тщетно осаждавшие Херсон, не воспользовались обстоятельствами, чтобы завладеть им во время этой войны. Но корсунцы, вероятно, совсем и не желали наложить на себя хазарское иго и не пускали в свой город сильного хазарского гарнизона.